Астанкинская вещунья «Мы с тобой исследовали юг столицы, однако и на севере есть весьма любопытные места, Каркхе», поправил Пенсне Прохор. «Например, легендарный район Астанкина на северо-востоке». «О, это где находится телецентр! Всегда хотел там побывать!» У Гордея заблестели глаза. Вот тебе и представился шанс. Но, предупреждаю, будет жутко. Ух, два в одном. Страшно и интересно. Все, что я люблю. Ворон слегка усмехнулся. Что же, мой юный друг, тогда начнем с истории о прошлом. Поговаривают, что на этих землях было языческое кладбище и даже устраивались жертвоприношения к хекар. Однако об этом совсем не знал боярин Алексей Сатин, первый известный владелец Останкина в XVI веке. Был он домовитым, хорошим хозяином, хотел построить себе дом побольше. Но явилась ему горбатая старушка, стукнула посохом о порог и громовым голосом пригрозила. «Не тревожь землю сию, боярин, на останках она древнего народа!» а слушаешься, не сдобровать тебе». Не поверил Сатин ей, прогнал, да и начал строительство. Только не успел пожить в новом доме. Казнили его опричники Ивана Грозного, и досталось поместье одному из них — иноземцу Орну. Был он человеком жестоким и странным. По ночам с приятелями устраивал бесовские игрища, На луну выли, как фили нухали, блеяли козлами и вкруг костра голыми выплясывали, пили вино с каплями крови. Но самое главное, повадился Орн разрывать захоронения, разбирать древние кости. Пошли слухи, что хочет нехрист найти сокровища несметные и выстроить великую гору-башню, чтобы бесовские мысли свои с нее людям вещать и вновь явилась горбатая старушка-вещунья. «Угомонись, коршун ненасытный, проклят будет весь твой род, коли не одумаешься». Прогнали пророчицу. Через некоторое время повстречал орн заморских купцов. Везли они по заказу Ивана Грозного перстень со знаком мироздания из восточных стран. Погубил их жестокий опричник, украл драгоценность. Узнал о тех злодеяниях царь послал своих гонцов-палачей на расправу зарвавшемуся слуге. Только сгинул Орн, пропал на Останкинских болотах и колечко с собой прихватил. «Хм, я бы от такого колечка не отказался. Наверняка оно исполняет желания. «Сейчас этого никто не скажет», — задумчиво произнес Прохор. «Вот только история с Орном не была закончена». Во время Отечественной войны 1812 года Москву на время захватили французы, и в Останкино остановилась армия под командованием французского генерала по фамилии Орн. «Вот это совпадение!» «Скорее всего, нет», — поговаривают, был он потомком того опричника-иноземца и искал кольцо мироздания и сокровища, убитых Орном купцов только ничего не нашел, и злой уехал из Астанкина. И что же это за вещунья такая? Откуда она взялась? Есть мнение, что это потомственная колдунья Агафья, жившая когда-то в здешних местах. Она никому не желала зла, в основном помогала, лечила травами да зельями. Однако пустил кто-то из местных слух, что она виновата в падеже скота. Разъярились крестьяне и похоронили Агафью заживо. Неупокоенной стала ее душа. Теперь ходит и пытается предупредить людей о грядущих бедах. Общалась она и с царственными особами. В частности, Вещунья предсказала гибель императору Павлу I. Государь приехал в Останкино в гости к графу Шереметьеву посмотреть представление его знаменитого театра. Московский музей-усадьба Останкина располагается в бывшей усадьбе графов Шереметьевых 18 века в окружении красивого паркового комплекса. Одним из главных его украшений является театр. Это древнейшее в стране сохранившееся театральное здание четырехвековой давности. Оно хранит предание о том, что немало крепостных актрис не выносили тягот бытия и бросались в местный пруд. А теперь их призраки печально носятся между музейными экспонатами. А наша пожилая пророчица оказалась тут как тут. Охрана так и не поняла, как вещунья обошла их контроль. После судьбоносного разговора Павел I был очень печальным и пожаловался графу Шереметьеву, что будет скоро убит. Так и случилось. Император был задушен в 1801 году. В том же году случилась и другая история, связанная с владельцами Останкина. Женой графа Николая Шереметьева была прима театра Полина Жемчугова, в прошлом крепостная актриса Параша Ковалева. Прогуливалась красавица по картинной галерее, оглянулась и встретилась взглядом с горбатой старухой. Поняла она, что это местная призрачная вещунья Агафья. Та хотела предупредить Жемчугову, чтобы она не играла покойниц сразу в двух пьесах. Говорила, что есть актерское проклятие. Там, где две смерти на сцене, будет и третья в реальности. Однако очень уж хотелось Полине сыграть в пьесах Уильяма Шекспира, Офелию в Гамлете и Клеопатру в Антонии и Клеопатре. Не послушалась наставлений Вещуньи, но так и не появилась в этих ролях на сцене. Умерла вскоре после родов. «Ух, печальная история. Жалко Жемчугову. Значит, пророчествует Останкинская старуха, чтобы спасти жизни людей», — задумался Гордей. «Вполне вероятно. Так случилось и с императором Александром II, который приехал в Москву из столицы в 1856 году». Посетил он Останкино, заехал в гости к Шереметьевым. У его особняка оступился, и руку ему подала та самая вещунья. Произнесла, «Будешь ты, государь-батюшка, править 25 лет, а погубит тебя безбожник». Не принял всерьез слова призрачной пророчицы император. Однако ее предсказание сбылось. Александр II провел на троне четверть века, а убил его революционер-террорист, бросив в карету бомбу. И сегодня Останкинскую вещунью можно встретить. Да не где-нибудь, а в телецентре. Останкинская телебашня – высочайшее сооружение не только в стране, но и во всей Европе. Она устремилась в небо чуть более чем на 540 метров и видна даже жителям подмосковных Королева, Балашихи, Мытищ, Одинцово, Подольска. Башня была построена для радио- и телевещания в 1967 году, охватив более 15 миллионов человек. Руководил строительством и командой архитекторов и инженеров Николай Никитин. Посмотреть Москву с одной из самых высоких точек можно со смотровых площадок на высоте 147 и 269 метров а также из ресторана «Седьмое небо» на высоте 337 метров. Она предсказала два страшных события. В октябре 1993 года появилась на входе в телецентр. Охранник без пропуска не позволил пройти, а вещунья ему в ответ «Кровью здесь пахнет» и испарилась только ее и видели а через несколько дней начался печально известный штурм телецентра во время смены власти. Вторым же предзнаменованием стало явление старухи перед известным тележурналистом Тимофеем Баженовым. Он поведал, будто услышал от вещуньи «Гарью и дымом здесь пахнет». А потом случилась одна из крупнейших катастроф Москвы. Пожар 27 и 28 августа 2000 года охвативший Останкинскую башню. «Никто не воспринимает Агафью всерьез, а ведь она пытается предотвратить несчастье», покачал головой Гордей. «Призрачная душа потемки». Говорят, что и в наши дни таинственное вещунья появляется в так называемой «тихой зоне» над аппаратно-студийными блоками в помещениях, где проходят съемки ток-шоу. У тех, кто ее встречает, начинает кружиться и болеть голова. Так что лучше с ней и вовсе не встречаться.